Другой род семейства кошачьих, представители которого широко распространены по лесам, степям и пустыням Старого Света, за исключением Австралии, представляет рысь, линкс. Сюда относятся животные, легко отличимые по своим ушам, оканчивающимися кисточками, затем в большинстве случаев по густым бакенбардам и короткому недоразвитому хвосту. Рассмотрим следующие виды. Болотную рысь, степную или каракала, полярную или пишу, рыжую, обыкновенную и пардовую рысь. Болотная рысь или джунглевая кошка, линкс-чаус, представляет собой довольно стройное животное, не более трех футов длиной, 90 сантиметров из которых 22-27 см хвост, покрытая желто-серой или серобурой с темными полосами шерстью, а в Индии, впрочем, редко попадаются черные экземпляры. Глаза зеленовато-желтые. Областью распространения этого вида является большая часть Африки и южная, а также и западные части Азии – Особенно Персия, Сирия, Индостан, Каспийское побережье. В Гималаях она поднимается до высоты 8500 футов. Во всех этих странах любимое ее место пребывания – леса. А где их нет, например, в низкой равнине или джунглях Индии, то сухие места среди болот, в камышах и тростниках, наконец, хлебные поля. Днем и ночью можно заметить этого хищника, неслышно крадущегося, подобно настоящей кошке, за добычей, прижимаясь к земле и поводя ушами, животное, как змея, скользит в траве и вдруг одним прыжком бросается на добычу. Пища ее состоит из мышей и крыс, а также разных птиц, степных курочек, камышовок, ржанок, кур, голубей Наконец, из зайцев, тушканчиков и тому подобных. На более крупных животных она никогда не нападает, а человека, по-видимому, избегает, хотя при случае, особенно раненая, отчаянно защищается. В неволе рысь ведет себя, как и другие дикие кошки, злобно и бешено. Если попадет в неволю взрослый, И, напротив, добродушно, ласково, если попадет к человеку детенышем. Дюмихен рассказывает, что раз во время путешествия по Египту ему пришлось быть в храмах Дендера. Здесь он услышал, что под полом бывшая с ним его собака возится с каким-то животным. Проникнув в подземелье, путешественник с изумлением заметил, что это была болотная рысь. Животное, очевидно, попало сюда в поисках летучих мышей, но не сумела найти выхода и казалась совсем истощенным. Дюмихен взял его с собой, накормил, приласкал, и с тех пор рысь так привязалась к своему спасителю, что всюду следовала за ним, как верный друг. Подружилась она и с собакой, и они целыми днями мирно играли вместе. Степная рысь или каракал, лингс каракал немного меньше предыдущей, длина 65-75 см, хвост 25 см, ноги у нее выше, тело тонкое, с длинными узкими заостренными ушами с кисточкой, худощавая стройная фигура и сильные ноги, приспособленные для быстрого бега, делают этого хищника настоящим сыном пустыни а темный или светлый серовато-желтый без пятен цвет шерсти, как нельзя лучше, сливает ее с почвой и делает трудноотличимой. Черные полосы встречаются у этой рыси только на голове. Болотная рысь населяет всю Африку и Южную Азию и охотится не только на мелких, но и на крупных животных. В неволе это пренеприятное животное – Стоит подойти к клетке, где оно лежит, по-видимому, спокойно, чтобы возбудить его гнев. Оно сердито вскакивает тогда и с фырканием и урчанием бросается на зрителя, как бы желая растерзать его своими острыми когтями. Или же забивается в самый дальний угол клетки и, прижав к черепу длинные уши и сверкая глазами, ворчит без конца. Ни в одном зоологическом саду Не удавалось приручить каракала, а между тем в Индии давно уже не только отлично приручают его, но и дрессируют для охоты на птиц, лисиц, зайцев, павлинов и прочих. Полярная рысь или пишу, Lynx borealis, один из важнейших пушных зверей Северной Америки и вместе с тем величайший из животных этого рода, водящихся там. Длина ее достигает почти 4 футов, из которых 5 дюймов занимает хвост. Точнее 1,15 метра и 13 сантиметров хвост. Длинный, густой, мягкий мех ее имеет буровато-серебристо-серую преобладающую окраску. Пятна почти незаметны и сливаются с общим тоном. Светло-серое лицо обрамлено такой же бородой, кроме черного пятна под челюстями. Летом мех принимает более рыжеватый оттенок, а зимой более серебристо-белый. Место пребывания рыси являются лесистые страны Северной Америки, на юге до Великих озер, на западе до Скалистых гор. По описанию некоторых наблюдателей, например, Ричардсона, Полярная рысь, довольно трусливая, охотится лишь за зайцами да мелкими грызунами, от человека же и собак всегда бежит. Однако, вероятно, и она в случае нужды сумеет защитить свою шкуру. В неволе она угрюма и спокойна, но не дружелюбна. Вместе с водящейся также в Америке рыжей рысью, линкс-руфус, этот вид является наиболее ценным для человека из всех диких кошек – так как мех полярной рыси ценится довольно высоко – до 15-20 рублей за шкурку. Самой красивой, большой и сильной из всего рода линкс следует бесспорно признать обыкновенную рысь – линкс вульгарис. Плотное сложение, сильные ноги и мощные лапы, напоминающие лапы тигра, Все это с первого взгляда указывает на большую силу животного. Довольно длинные заостренные уши оканчиваются кисточкой черных густых длиной в 4 сантиметра волос, тело же одето густым мягким рыжевато-серым и рыже-бурыми пятнами мехом, который свешивается по обе стороны бороды в виде бакенбард, глаза бронзово-желтого цвета с крупным зрачком. В прежнее время обыкновенная рысь была распространена по всей Европе, но теперь область ее распространения ограничивается лесами России, Скандинавии, Альп и Карпатов. В южных странах Европы, например, в Греции, Италии и Испании, нашу рысь заменяет родственная ей пардовая рысь. В остальных же местах нашей части света она совершенно истреблена». Так в Англии рысь исчезла уже давно, в Германии же последний экземпляр был убит в 1846 году. По своим размерам рысь – самый большой представитель семейства кошек в северных лесах. Взрослая рысь по величине не уступит своему близкому родственнику леопарду. Длина ее тела достигает иногда 4 футов, высота в шейке 2 футов, а вес — 90 футов и более. При такой величине рысь обладает соответственной силой и общей всем кошкам ловкостью. А потому не мудрено, что является очень опасным врагом для многих обитателей леса. Не говоря уже о оленях, даже огромный лось иногда подвергается нападению рыси. Отлично лазая по деревьям, Рысь обыкновенно избирает своим наблюдательным пунктом одну из нижних ветвей. Здесь она лежит, вытянув тело вдоль сука, закрытая листвой и терпеливо по целым дням поджидает добычу. Если какой-нибудь неосторожный олень покажется вблизи засады, хищник или прямо бросается на него сверху, или делает 3-4 огромных прыжка, и, вскочив на спину жертвы, перекусывает ей шею. Бывали случаи, когда подвергшиеся таким нападениям животные далеко убегали со своим страшным всадником. Так однажды в одной из норвежских деревень прибежало перепуганное стадо коз. На одной из них сидела молодая рысь, так глубоко запустившая свои когти в тело жертвы, что сама не могла их вытащить. Несчастная коза в испуге бросалась из стороны в сторону, пока, наконец, подоспевшим людям не удалось подстрелить ее врага. Подобно многим другим своим родственницам, рысь отличается крайней кровожадностью и истребляет жертв больше, чем может съесть. Нередки примеры, когда одна рысь заедала целое стадо овец в несколько десятков голов. Оттого за рысью охотятся с большей ненавистью, чем за каким-нибудь другим хищником. Охота производится обыкновенно с опытными собаками, которые, открыв рысь на дереве, лаем призывают охотника, сами оставаясь на почтительном расстоянии. Рысь обыкновенно не трогается с места, так как нисколько не боится собак. Этим пользуется охотник, и, подойдя к дереву, стреляет в зверя, но тут уж надо целить вернее. Раненая рысь — очень опасный враг. Она яростно бросается охотнику на грудь и глубоко вонзает свои когти и зубы в его тело. Несчастные случаи на охоте за рысью далеко не составляют редкого исключения. Тем не менее, охота за рысью — особенно там, где этих зверей встречаешь довольно часто, например, в России, в Сибири, постоянно привлекает многих охотников, отчасти потому, что рысь, как уже было сказано, очень вредный зверь для стад, отчасти же потому, что рысий мех за красоту своего рисунка ценится довольно дорого. В Восточной Сибири цена хорошей рысей шкуры равняется цене трех их, шести волчьих, 12 лисьих и сотни беличьих мехов. Богатые инородцы, особенно якуты, охотно носят верхнее платье из рысьего меха, зачастую последнее идет также на шапки. Водится рысь, обыкновенно в самых непроходимых лесах, особенно в лесистых ущельях и оврагах, наполненных буреломом. Здесь она проводит день, Ночью же выходит на охоту. Если лес обилен дичью, рысь ограничивается ею и не трогает домашних животных. Косули, олени, барсуки, сурки, зайцы, рябчики, тетерева, даже белки и мыши составляют тогда ее поживу. В противном случае голодный хищник нападает на стада и даже делает попытки пробраться в и козьей хлевы. В Швейцарии был случай, когда рысь, пробираясь в козий хлев, прорыла под стеной ход и уже просунула внутрь свою голову, как в этот момент была замечена бывшим в хлеве козлом. Недолго думая, храбрый Васька наклонил свои рога, разбежался и нанес рыси несколько таких почтенных ударов, что хищник остался в норе мертвым. Содержимые в неволе рыси могут быть причислены к самым привлекательным из всех кошек. Правда, по сравнению с настоящими кошками, они кажутся угрюмыми, упрямыми и ленивыми, неподвижно лежат половину дня на одной и той же ветви, но эта неподвижность только кажущаяся. Присмотритесь внимательней. И вы увидите, как движутся уши и хвост, доказывая, что чувство звери постоянно на стороже. Рысь ведет себя с достоинством. Спокойно и пристально смотрит она на брошенный кусок мяса, медленно приближается к нему, схватывает его с быстротой молнии, учащенно виляя при этом своим коротким хвостом, но ест умеренно и спокойно, Другое дело, когда она увидит проходящее мимо животное. Она вся настораживается тогда, принимая красивую позу хищника, находящегося в ожидании. Она не обращает даже ни на что внимания, будучи поглощена созерцанием соблазнительной для нее добычи. Если же последнее удаляется от нее, то рысью овладевает сильное нетерпение – и она начинает прыгать по клетке с удивительной быстротой, поворачиваясь во все стороны. К сожалению, содержать в неволе это красивое животное не так-то легко. Если оно хорошо переносит холод, то зато является крайне требовательным к пище. Ест только лучшее мясо и требует перемены даваемого ей корма, иначе скоро умирает». Совсем другое дело, если ей предоставить свободу. Один наблюдатель, Левис, рассказывает, что у него была молодая рысь, до того привыкшая к нему, что ходила за ним по пятам, словно собака, всегда отзываясь на свою кличку Люси. Это животное было выдрессировано для охоты и вело себя образцово, слушаясь малейшего знака хозяина. Как у настоящей охотничьей собаки, у нее было развито чувство чести и стыда. «Однажды, — говорит Левис, — мне пришлось наблюдать оригинальную сцену. В нашей усадьбе был выкопан большой пруд. В ноябре он замерз. Лишь посередине его вырубили прорубь, в которой теперь полоскались гуси. Моя рысь смотрела на птиц алчным взором. Низко присевший на льду, она ползком подвигалась вперед, виляя от нетерпения хвостиком. Но вот гуси заметили врага. Тогда наша любительница охоты приседает и, как камень из прощик, кидается, расставив лапы в середину испуганного стада, не подозревая, на какой обманчивой стихии покоится желанная добыча. Вместо того, чтобы каждой лапой схватить по гусю, она шлепается в холодную воду, так как все птицы быстро выскочили из воды или нырнули. Я считал теперь гусей, рассевшихся по гладкому, как зеркало льду, погибшими, но, к удивлению, вместо того, чтобы овладеть добычей, мокрая рысь сконфуженно проскользнула между беззащитными гусями, опустив голову и каждым движением выражая свой стыд, потом на много часов спряталась в уединенном месте. Голод, страсть к окоте и прирожденная кровожадность не могли подавить в ней стыда перед неудачным нападением. Пользуясь полной свободой, Люси всегда была весела, подвижна и здорова, хотя питалась неправильно — так как в деревне в иное время и совсем нельзя достать свежего мяса. Самой своеобразной чертой ее характера была ожесточенная ненависть кошкам. Она не могла равнодушно пропустить ни одного из этих бедных животных, чтобы мгновенно не растерзать ее. Все они боялись ее больше собак. Наконец, ее страсть грозила полным исчезновением в поселке всех кисанек, и я уступил ее в другие руки. Потом вскоре узнал, что бедное животное запрятали в клетку. Привыкши к свободе, оно не вынесло этой жизни и скоро околело. Мех рыси, особенно северных пород, всегда в хорошей цене, до 15 рублей. Да и мясо считается вкусным, поэтому это животное подвергается усиленному преследованию со стороны охотников. В Южной Европе наша рысь заменяется несколько меньшим, не более одного метра родичем ее, пардовой рысью Lynx пардинус, покрытой рыжевато-серым с черными пятнами и полосами мехом и с буровато-серой бородой. На Пиренейском полуострове где она особенно часто встречается, место пребывания ее служат сплошные леса, где розмарин и вечно дуб образуют рощи. Образ жизни ее такой же, как и у ее северного родича. Главная пища – дикие кролики, которыми так богата Испания. За ней точно так же усиленно охотятся частью из-за ее белого мяса, похожего по вкусу, говорят, на телятину, частью из-за меха, идущего на куртки и шапки.